Второе. Сон не приходил. Стоило закрыть глаза, как сейчас же в непроницаемом мраке возникали стены ямы, извилистые траншеи, квадратные площадки, очищенные от таежного бурелом. С ярой назойливостью лес в глаза, проступавшие над самым дном ямы, отчеркнутой снизу глиной а сверху разноцветной галькой крепко спрессованный слой песка пересыпанный черной примесью. Краюхин ворочился сбоку на бок и сердился сам на себя. Ах, черт я подери! Не хватало еще бессонницы заболеть. Он часто курил, выходил дважды на воздух, но, заслышав беспокойные вздохи Ульяна в соседней палатке, спешил обратно. Уснул он поздно, а проснулся на рассвете. Побаиваясь шумом разбудить людей раньше установленного времени, Он на цыпочках осторожно прошел мимо палата к реке, умылся наскоро и отправился на раскопки. В голове его в такт шагам звучали все те же слова, которыми он бредил всю ночь. «Слой песка! Слой песка! Слой песка!» На траву выпала обильная крупная роса. Споги и брюки его сразу стали мокрыми. Капли падали светых деревьев на фуражку, падали даже на лицо. Из воротники на стёрки. Он вылмел палку, пошел медленнее, ударяя по веткам деревьев, сбивая с них воду. Ну вот ему показалось, что позади него захрустел валежник. Он на секунду остановился, послушал, пошел дальше. ружье висело на плече. Он ощупал его ложе, словно убеждаясь на месте и курки. Валежник захрустел снова, на этот раз. Это не было обманом слуха. «Эй — Эй! — негромко крикнул Краюхин, снимая с плеча ружье. — Это я, Алексей Корневич, виноватым тоном проговорил Ульяна. — Ты что за мной шпионишь? Спала бы себе, сколько влезет! — строго сказал Краюхин. Но строгость была только в голосе. Карие глаза искрились радостью. На губах трепетала ласковая улыбка. Он снова повесил ружье на плечо, протянул руки навстречу Ульяне, обнял ее. «Ах, Уля, Уля!» — со вздохом произнес он, целуя ее в глаза и в губы. «Что, Уля?» — встрянулся она. «А то, Уля, что взяла ты меня в полон, как слабовольного, уставшего солдата. И что мне теперь делать? С тобой мне хорошо и радостно, а без тебя и худо, и тоскливо, и тошно. А вы что, недовольны?» «Конечно, недоволен». Разве до любви мне, лохматому медведю, таежному волку, одинокому филину, что ж у меня других дел нет? Она хотела обидеться, но посмотрела ему в лицо и от счастья на миг зажмурила глаза. Он говорил, конечно, недоволен, а глаза, губы, брови, лоб, даже отросший, выбившийся из -под фуражки густые волосы, как будто кричали «Счастлив!» Счастлив! не в силах изобразить даже притворную обиду, она прижалась к нему, обхватила его за шею, шептала, "И какой же ты родной мне! Какой родной!» Испытывая от ее горячего порыва наслаждения, он говорил, говорил ей какие-то ласковые слова, дивясь тому, откуда они приходят ему на ум. — А почему ты сегодня ночью не спал? — спросила Удяна. — Почему ты и не спала? — Потому что за тебя беспокоилась. Но это зря. Так тебе совсем покоя не будет. — Останешь моей женой и вовсе загибнешь. А не спал я, Ульяшенька, потому же. Почему тороплюсь сейчас на раскопки? Песок. И он рассказал ей, что при тщательном осмотре, какой они Софии производили на раскопках, он в одном месте заметил спрессованный слой песка с черной примесью. Он не задержался на этом месте, увлеченный разгадкой происхождения ям и находками в них, Но вчера, когда все снова и снова передумал, этот слой песка вспомнился ему. И вот он спешит туда. А вдруг это то самое, что мне кажется? Ты знаешь, что это будет? Это будет событие. Она поняла только одно. Он захвачен какой-то важной мыслью. Он торопится, а она его сдержала. — Ну, пойдем скорее, — воскликнула Ульяна, загораясь уже знакомым ей чувством готовности быть с ним помогать ему во всем и всюду, не щадить себя ради его большого дела. И они быстро дошли до раскопок и спустились в яму. Первые лучи солнца, скрытывающие за лесом, осветили утреннее чистое небо потоками яркого света, разлились по всем загоулкам обширной ямы. — Вот он, этот слой песка, — сказал Краюхин и показал рукой куда-то в угол. Он лег на бок, чтобы лучше рассмотреть изгибы и направление этого слоя. Ульяна опустилась на колени возле него, старалась всмотреться в земляную стену, но стена эта была пестрой, наподобие бумажного листа, исчерченного разноцветными карандашами. Она смотрела, смотрела, но так и не поняла, какой же слой земли больше всего интересует Краюхина. Вдруг он торопливо повернул к ней голову и спросил «Ульянушка». Ты не помнишь обвалы какие-нибудь есть тут по берегу таежный? Есть, конечно. В километре отсюда таежная вплотную прижимается к Тунгусскому холму. Тут, знаешь, какой яр, метров тридцать есть, не больше. Ты что, забыл? Краюхин вскочил с такой поспешностью, что Ульяна и моргнуть не успела, а он уже выбрался наверх. Пошли. Она была лихой таежницей и умела ходить по тайге так быстро, что даже отец удивлялся. Но сейчас она отставала от Краюхина. Он как пловец размахивал руками, разгребая перед собой ветки деревьев, прыгал с колоды на колоду, сокрушал своими спагами завалы хрупкого, как стекло таежного сушника. Она была уверена, что на кромке яра он задержится, дождется ее. Но Краюхин ждать не мог. Он находился в том состоянии крайней увлеченности своей мыслью, когда все остальное перестает существовать, осторожно. Алексей Корневич, яра обрушивается здесь вместе с лесом, крикнула Ульяна, боясь, что он горячки может попасть под обвал. Но краюхин не отозвался. Она видела, как он взмахнул ружьем, приподнятым над головой, и скрылся под яром. Когда Ульяна подбежала к Яру, Краюхин, вздымая тучу пыли, скатывался под обрыв вместе с потоком и с солнцем гальки. — Отчаянная головушка! — Жить тебе надоело! — с тревогой прошептала Ульяна. Но, увидев, что он благополучно докатился до подножья Яры и встал, она с гордостью подумала, — смелый он и отважный до ужаса. Через минуту она спустилась к нему таким же способом, как он. Сидели, скорее, лёжа в туче пыли, с потоком земли, стронутой тяжестью тела. Она катилась и взвизгивала, считая себя самой отъявленной трусихой. Стряхнув с себя пыль, Краюхин принялся ходить взад-вперёд по самой кромке берега, глядя на ярх, иногда оступаясь в реку и рискуя искупаться в ее глуби. — Все прикрыто осыпями, Уля. Вот в чем беда, — проговорил Краюхин, чувствуя, что... Не отстававший от него ни не на шаг Ульяна хочет понять все его затруднения. — А чуть подальше отсюда, Алексей Корнеевич, есть глубокая промойна. Там стекают ручейки, и весь яр мокрый, и видны до последней своей жилочки. — Ну что ж, иди, уля, посмотрим, — сказал Краюхин. Промойна оказалась почти рядом. И такая промойна, что Краюхин от удовольствия только присвистнул. Впадина вдавалась здесь метров на пятьдесят вглубь Яра. — Что, Алексей Корнич, есть бог на земле? — заметив, что он повеселел, с усмешкой произнесла Ульяна. — Этот бог живет с людьми, имеет облик Ульяна Рисицыной, — в тон ей ответил Краюхин. — Уж вы придумаете насмешник. А дело ведь, что сердится, а у самой от радости кружилась голова. На ремне, в старом брезентовом чехле, как солдат-сапер, Краюхин всегда носил с собой лопатку с коротким березовым черенком. Он вытащил ее из чехла и, окинув взглядом промойну, местами заваленную вывороченными из земли деревьями, начал по уступам подниматься на крутизну яра. Ульяна следовал за ним. Он часто останавливался, расковыривал лопатой землю, залезал на повальные деревья, внимательно осматривал их, Разминал в пальцы кусочки глины и песка, застрявшие в корневищах. В одном месте он вдруг упал на колени и быстрыми ловкими движениями подкопал землю. «Вот, смотри, Уля, тот же слой, ты понимаешь, тот же слой!» Он так бурно радовался, что в течение двух минут беспрестанно бормотал одну и ту же фразу. «Тот же слой, тот же слой!» «А что, он этот слой ценный?» Опускаясь рядом с ним, заглядывая ему в лицо, спросил Ульяна. — Я предполагаю лишь это цирконий. Вот видишь, мельчайшие черные примеси в песке — это металл. Ульяна схватила горсть песка, разжав ладонь, долго смотрела на него, потом убежденно сказала. — В точности такой же песок есть на Синем озере. — Ты это твердо знаешь? — строго спросил Краюхин посмотрел на нее таким взглядом, который говорил больше слов. — Еще б не твердо. Мы искали с Анастасией Федорной главный источник и наткнулись на такой песок. Поговорили еще между собой. Вот, мол, какой песок, вроде сажей пересыпан. — Если это так, Уля, то сегодняшний день не забудется. Тихо, почти шепотом сказал Краюхин и опустил голову, скрывая от нее повлажневшие глаза. Через неделю после того, как Краюхин побывал на Синем озере и произвел исследование песка, Ульяна унесла в Мореевку донесение в штаб экспедиции и телеграмму профессору Вельканову. В телеграмме Краюхин писал «Дорогой учитель, ваш прогноз оправдался. По правобережью Таежной нами обнаружены залежи циркони. Площадь залегания простирается на большом расстоянии. Цирконий прослеживается на восточном и южном склонах Тунгусского холма и в районе Синее озеро с Ахатиной